И раненный под насмешливые взгляды присутствующих покидает кафе. Испытавший ужасы гитлеровского расизма, этот новоявленный американец с горечью осознаёт, что прославить покровителем черномазов для еврея в Америке вдвойне опасно, что многие чистокровные американцы этого никогда не прощают, неполноценным дели тристика. На этом восклицании представитель критического сионизма предпочли прекратить нашу дискуссию. Жаль, тогда в Амстердаме я ещё не мог проинформировать этих господ, как в Соединённых Штатах дискриминационные ограничения начинают чувствовать даже сильные мира сего еврейской национальности. Парадоксально, но факт. Уже возлетяв из Бенилюкса домой, я прочитал в Знамени интересный очерк Кондрашова "Свидание с Калифорнией". Оказывается, в Сан-Франциско самый закрытый клуб не банковский, где годовой взнос составляет 3000 долларов, что равно годовому доходу 16% сан-францисских семей. Самый закрытый это клуб South Pacific. Туда не принимают евреев. Со своих стычках с критическими сионистами рассказали мне еврейские выходцы из Польши, которых я встретил в припортовом районе Роттердама. Однажды к ним наведовался некий Фальцман и важно заявил о своей близости к самому левому журналу критических сионистов. Журнал этот настолько, сказал он, социалистичен и интернационалистичен, что даже признаёт право палестинцев на своё государство, правда, вне захваченных Израилем земель. После такой увертюры Фальцман укорил лавошников в недостойной пропаганде, как мол смеют они распространять слухи, что в оккупированной нацистами Польше Им спасли жизнь советские войска. Такое не должно, Боже, упасть не повторяться. Чтобы окончательно перевоспитать кремольников, представитель критических вручил каждому за 7 гульденов журнал, где гвоздьём номер была статья о колонизированных народах Советского Союза. Мы боялись сказать фальсмену хотя бы одно слово. Вот ведь один из совладельцев магазинчика громко именуя его висло. Уж лучше его журнал за деньги, чем бесплатно пачки книжек под названием Азбука сионизма от Адая. Нам приказывали раздавать эти книжечки морякам с проходов из социалистических стран. Мы умоляли: "Не давайте нам этих книжечек. Малятий швыряют их нам в лицо". Осианиски уполномоченные топают на нас ногами. Вы обязаны помочь нам. Советские моряки должны узнать, кто же настоящий в социализм. Кстати, моряки с нашего торгового теплохода "Егостров" рассказывают, что книжечки под таким же названием им пытались всучить и в американском порту Филадельфии. Мне как захотелось расспросить одного из распространителей сионистской азбуки о его идеенных убеждениях. А он только развёл руками. Какой я сионист? Я ведь не еврей. Я обыкновенный россиян, и получаю за свою работу почасовую плату. Как видите, у своих заокеанских собратьев заимствует методы борьбы голландские сионисты ряженые и загримированные под социалистов мало им помогают, однако, чужие наряды и грим. Их исповедующий сионистский вариант социализма не причислишь даже к двойным. Эти, пожалуй, уже тройные. Они, во-первых, пользуются правами граждан страны, где проживают, а не во-вторых, ряяно выполняют обязанности израильских подданных они в третьих старательно притворяются горячими приверженцами ненавистного им социализма